Вот и сейчас Альба почувствовала, что ее влечет предстоящая ей жизнь со всеми возможными еще неизвестными опасностями, но и это тоже обязательно с сильными чувствами, вспышками романтической страсти, горячей и верной любовью, иначе просто быть не может». Похоже, что в ней начала вдруг пробуждаться генетическая память о предках-викингах, выходивших на своих дракарах в беспредельное море в поисках неведомого. Она ведь и стала звездолетчица именно потому, что манили ее чужие миры и мечта о встрече с братьями по разуму. Об этом мечтают все космонавты во все времена, а дожить до исторического момента Выпало ей. Новиков заметил, что девушка будто отключилась от происходящего и даже не слышит, о чем они с Берестяным говорят. «Все, братцы, хватит!» Он хлопнул ладонью по столу и встал. «С меня на сегодня довольно, язык уже не ворочается. Как у Акина какого-нибудь, который три тома Манаса наизусть и без передышки. Пойдем, Альба». Я тебя провожу. Рассветает здесь поздно, так что часа четыре еще поспать можно. А там опять начнется. — С чего ты взял, что только четыре? — возразил Берестин. — Пусть хоть до обеда спит. Какие у нее заботы? А я еще кое-что у нее выяснить хочу, иначе бессонница замучает. Ты как, Альба, в состоянии еще минут десять потерпеть? «Конечно, сколько угодно. Я уже говорил Андрею, у нас на корабле вахты были по десять суток через сорок. Спать мне совсем не хочется». «Ну, воля ваша», — пожал плечами Новиков, — «если дама не против, только ты тоже не сочти за труд. Изготовь своего знаменитого гиджасского с сандаловой палочкой, гулять так гулять, и по пять капель соответственно». Берестин разлил по чашкам кофе такой консистенции, что ложка едва не стояла в густой суспензии. Андрей отхлебнул, почмокал губами. «Сказка Востока! И почему это у меня никогда так не получается?» «Так о чем вы хотели меня спросить, Алексей?» Альба из вежливости тоже сделала маленький глоток и отставила чашечку. «Да есть у меня некоторые сомнения. Раз ты знаешь о моих приключениях в дебрях времени, то, наверное, обратила внимание на имевший место парадокс. Вот давай сразу и выясним, действительно ли мы твои предки, а ты наша право-венной степени внучка». Новиков толкнул его под столом ногой, Он не хотел, чтобы Берестин напоминал девушке сейчас о ее прошлой жизни. Он специально весь день и вечер занимал Альбу своими историями. Почти добился того, что мысли её сосредоточились на настоящем и будущем. И вот Алексей все ломает. Берестин досадливо отмахнулся.